А нельзя ли, например, узнать, будем мы болеть и чем в этом году? Нет. Так далеко в своих исследованиях мы пока еще не продвинулись. Если можно так сказать, то мы стоим пока только в начале этого пути, а чуть позже, кто знает, возможно, я смогу удовлетворить ваше любопытство. Генетики предполагают, что кожные узоры – это своего рода сигналы на поверхности отражения внутренних анатомических изменений в организме человека. И не только связанных с наследственными недугами. Например, найдена взаимосвязь между особенностями кровообращения и типом рисунка на ладони. В частности, у людей, предрасположенных к инфаркту, миокарда, линии на пальцах обычно имеют больше так называемых «завитков», Специалисты считают, что инфаркты чаще возникают при определенном строении кровеносной системы, а полученные данные говорят о том, что именно этот тип кровоснабжения способствует формированию подобных особенностей кожного рисунка. Количество болезней, которые медики научились распознавать по складкам и кожным узорам, пока невелико. Среди них можно назвать болезнь Дауна, синдром патау и другие болезни. Большинство недугов, диагностируемых таким способом, относятся к наследственным заболеваниям, в основе их нарушения в хромосомном составе, со многими из которых медицина еще не научилась бороться. Поэтому ученые делают пока ставку на предупреждение нежелательных последствий и, как видим, дерматоглифика становится им надежным помощником. Преимущество дерматоглифики в том, что она позволяет поставить ориентировочный диагноз без всяких приборов, не подвергая пациента неприятным процедурам. В будущем, без сомнения, круг болезней, которые мы сможем определить по ладони, станет гораздо шире. Интервью с доктором медицинских наук профессором Никитюком. Вот эти отпечатки ладошек принадлежат будущим спортсменам-чемпионам. Правда, сами рекордсмены пока об этом не догадываются, они еще ходят в детский сад. Мы с и рядом сталкиваемся с фактами, продолжает ученый, когда родители заставляют заниматься ребенком модным, понравившимся им видом спорта. А потом испытывают разочарование видя, что у него ничего не получается. Для ребенка ошибочный выбор не проходит бесследно, но еще труднее приходится тренерам. Любой из них вам скажет, чтобы воспитать сильного спортсмена, занятия с ним надо начинать как можно раньше. Но беда в том, что те задатки, которыми обладает ребенок, как правило, проявляются только после 10 лет. Ученые понимали, ответ на интересующий их вопрос надо искать на генетическом уровне. Но как проникнуть в тайную тайну нашего организма? Оказалось, что и здесь могут, как ни странно, помочь отпечатки пальцев. Исследователям удалось установить, например, что двигательная активность человека находится в прямой связи с количеством гребешков на подушечках пальцев. Чем меньше этих гребешков, тем больше организм ребенка предрасположен к занятиям спортом. Но ведь это значит, что вы прогнозируете спортивную карьеру человека, следовательно, в известном смысле предсказываете его судьбу. Нет ли тут общего с хиромантией? Должен вас разочаровать. Между... Дерматоглификой, наукой об особенности кожного рисунка и хермантии, столько же общего, как, скажем, между химией и алхимией. В дерматоглифике все выводы основаны на строго отобранных и тщательно проанализированных фактах. Когда мы говорим о спортивных задатках малышей, то исходим из того, что биохимические обменные процессы, происходящие в организме, влияют на формирование рисунка кожи. В свою очередь, этот рисунок говорит о том, что организм предрасположен к определенному виду спорта, что именно этот вид спорта отвечает природным данным человека. Но это не означает, что ребенок обязательно станет чемпионом. Для этого нужны и воля, и настойчивость, и большой труд. Но суть ведь от этого не меняется. Вы установили закономерности на основе всесторонних исследований, А хиромантия могла возникнуть благодаря тому, что кому-то удалось подсмотреть связь между кожными складками и различными заболеваниями, психическими особенностями человека. Не исключено, соглашается ученый, что крупицами житейского опыта постарались воспользоваться всякого рода шарлатаны, взявшиеся предсказывать судьбу по ладони. Но, думается, главную роль сыграла наша доверчивость. Когда плохой прогноз не оправдывается – Люди легко прощают предсказателям их ошибки.